Когда к Дункану обратились с просьбой взять на себя роль отца, он настоял на встрече с истинным виновником. А потому у него на квартире состоялся обед, на котором присутствовали все четверо. Дункан был приземист, широкоплеч, темнокож, эдакий молчаливый Гамлет с прямыми черными волосами и фантастическим, чисто кельтским самомнением. На своих картинах он изображал одни только трубки, клапаны и спирали выполненный в самых причудливых тонах, сплошной ультрамодерн, не лишенный, однако, какой-то силы даже определенной чистоты формы и тона. Меллорзу картины Дункана показались жестокими и отталкивающими, но он не отважился высказать свое мнение вслух, ибо Дункан был помешан на своем искусстве. Для него оно было своего рода культом его личной доморощенной религией. Они осматривали картины в мастерской художника, и Дункан не спускал с Меллорза своих маленьких карих глаз. Ему очень хотелось услышать, что скажет ему лесник. Мнение Конни и Хильды он уже знал. «Это чистейшего вида убийства», — сказал наконец Смеллерс. Дункан меньше всего ожидал услышать такую оценку от лесника. «И кто же убит?» — холодно и насмешливо спросила Хильда. «Я». Эта вещь убивает в человеке всю его внутреннюю способность к состраданию. Волна жгучей ненависти всколыхнулась в художнике. Он услышал в голосе гостя нотки неприязни и даже презрения к себе. Ему было отвратительно упоминание о внутренней способности к состраданию. Тошнотворная сентиментальность. Меллорс, высокий, худой, осунувшийся, смотрел на картины с какой-то отрешенностью во взгляде, зыбкой и трепещущей, подобной танцующему на своих легких крыльях мотыльку. «Если что-то здесь и убито, то, скорее всего, это глупость, сентиментальная глупость», — насмешливо проговорил художник. «Вы так думаете?» «А мне, напротив, глупыми и сентиментальными, кажутся все эти трубки и гофрированные вибрации». Они говорят о невероятном самолюбовании и о чудовищном истерическом самомнении. Такое, во всяком случае, у меня впечатление. В художнике поднялась вторая волна ненависти, и лицо его стало желтым. Молча, с высокомерным видом, он повернул картины к стене. «Думаю, мы можем отправляться в столовую», — сказал он. Я они уныло побрели вниз.